Блаженный угар первых недель минул. Чередование дежурств и отдыха втягивалось в колею, прыжки на пожар случались отнюдь не каждый день. Беспощадно Боря учил его. Как мужчина должен уметь постоять за себя, так он выражался. Синяки от этой учебы не сходили из сноющего тела. По утрам умывальник оглашался воплями и кхеканем крепкими звуками ударов и прыжков. «Окреп! Окреп!» — приговаривал он, ощупывая Сашу здоровенными, твердыми руками. И за его интонациями взмывал, грохотал для Саши непримиримый звягинский голос. «Жав челюсти храбро, гордо, вот что такое дух! Все может настоящий человек!» Он не мог знать, что в эти дни голос Звягина звучал не так. Звягин сидел в квартире Ивченко и с видимым удовольствием ел шоколадный торт. Потолстеть ему не грозило. Сашины родители обменивались взглядами, что-то подсчитывая в уме. «Говорите, с детства мечтал о машине, о путешествии. Надо покупать. Если это может помочь, какие разговоры? Понятно». Никаких «но» деньги надо найти, не хватает лезть в долги, продавайте все. Да, сын дороже всего, но расставаться со всем нажитым тоже нелегко. Не собирались они раньше никогда покупать машину, считали долго, сберкнижка, у кого одолжить, что продать. На машину набиралось, но машина машине рознь, Звягину требовалась эффектная машина. Такая, что пахло с бывшейся сказкой. «Меняйте квартиру», — подытожил он, — «с приплатой. Поживете не в центре, да хоть и в одной комнате, но туда к вам будет приходить ваш сын с вашими внуками. А если нет, много ли радости здесь?» Он обвел рукой стены, где все будет напоминать. «Вот какая трудность!» Нерешительно сказал отец. «Саша всегда был гордым мальчиком». Он никогда не примет такого подарка от родителей. Он понимает, чего это нам стоит. И этого может только огорчить, подействовать хуже. А подарки не годятся, — согласился Звягин. Нужен вариант посильнее. Ослепительный случай — улыбка фортуны в тридцать два зуба. Кое-что я продумал. Надо было торопиться». Торопиться, формальности съедали массу времени, а время сейчас было бесценно, время решало всё. Надо было найти машину, обменять квартиру и собрать деньги, привлечь в сообщники Джахадзе и оформить покупку на него, перегнать машину в Галич и отрепетировать там спектакль. Звягин чувствовал себя превосходно, в постоянном действии он цвёл, Он пребывал в своем любимом состоянии выступать в роли творца жизни, создавать события и лепить судьбы. «Иногда мне кажется, что тебе опять двадцать лет, — Ленька, — сказала жена, — папа самоутверждает через свои поступки, — важно известила дочка, читающая социологию личности Игоря Кона. «Я его научу любить жизнь, — сказал Звягин. — Я им покажу, как подживать хвост». Нередко, в погожие дни, Боря сажал Сашу на свою яву, и они летели полчаса на тихое безлюдное озерцо. Валялись на горячем песке, отрабатывали приемы самбо, пекли картошку в зале Боря утверждал, что, живя с восемнадцати лет в казарме и общежитии, нуждается раз в неделю в тишине и одиночестве. Вот женится, получит квартиру, тогда все». Только семья и коллективный отдых. Саша давал ему читать Ритина письма и выслушивал мнение. Ты блюди себя, в кулаке и одержать Вообще ему по рассказам Рита не очень нравился. Приперлись на наше место, с досадой сказал он, когда однажды они обнаружили на своей излюбленной полоске песка белую Волгу в тени Ивы. Автомобилисты, чтоб Не то пират, не то грузинский князь раскинулся в шезлонги, выставив к солнцу мохнатую грудь и листал красочный журнал. Невысокий паренек, видимо, его сын, стоял по колено в воде со спиннингом и играл приемник в машине. — Одни головастики здесь, тоже мне, горе рыболов, — сплюнул Борю. Похоже, ветерок донес его слова до соседей, потому что они посмотрели на мотоцикл, обменялись тихим замечанием и дружно отвернулись. — Сделаю пробежечку, — сказал Боря, по своему обыкновению вылезая из бодрящей водички после первого купания. — Десяток километров по хвойному лесу, это ж заменяет месяц в Сочи, как говорил на марш-броске наш старшина. Растерся полотенцем, Завязал кроссовки и легким, размашистым шагом исчез между сосен. Саша перевернулся на спину, закрыл глаза и задремал «Здесь его не гоняли. Организм должен отдохнуть в недельку раз». Открыл он глаза от крика. «Помогите! Тону!» Метрах в полустах от берега выныривала и скрывалась под водой голова, Грузинский князь торопливо вылезал из-под машины. Он сорвано вторил крику «Помогите!» и побежал в воду, как был, в туфлях и синих комбинезонных брюках с лямками. Влетев по пояс в озеро, вдруг остановился. Суматошно стал стаскивать комбинезон, туфли, швырнул их на берег. Саша вскочил, оцепенело, глядя на тонущего. Черная голова скрылась под серой гладью казалось, снова руки беспомощно хватались за воздух. Ан, ну, с хрипом неслось оттуда. И грузин достиг глубины по горлу и беспорядочно заметался. Саша с разбега прыгнул в воду и поплыл с оженками, пытаясь переходить на кроль. Он плавал не слишком, но тут выкладывался. «Помогите! Скорее!» — кричал, заклёбываясь грузин. Он отчаянно взбивал пену в двадцати метрах от берега, где дно уходило из-под ног. Видимо, плавать не умел. «Спаси, дорогой! Скорее!» — орал он. Опрометью бросился на берег. Схватил надумной резиновый круг и кинул его зачем-то вслед Саше. Плюхнулся сам за кругом, рывками спеша вперед. Голова по-прежнему иногда выныривала. Высовывались руки и колотились суматошно, пея не воду. Саша проплыл уже половину расстояния. «Держись!» — завопил он. «Грузин, наконец, додумался». Продел круг подмышки и, неловко загребая раскоряченными руками, дёрганными зигзагами, двигался теперь к месту происшествия, издавая бешеные гортанные клики. «Судорога! Холодный источник со дна, как бы он меня самого не утопил!» опасливо мелькало в голове. Саша припоминал плакаты на спасательных станциях. «Схватить за волосы или сзади за подбородок, не дать обхватить себя и утащить на дно». Именно это ему и грозило. Тонущий, с выпученными в ужасе глазами и разъятым ртом хрипел и бился, вцепился в него обеими руками, подмял под себя, сомкнулась волна над ними. Саша поджал ноги, уперся коленями в живот парня, резким толчком разорвал объятие, стукнул его кулаком, целя в висок, пытаясь оглушить. Утонем, ведь сверкнуло в сознании где боря а где когда вернется понимал что не успеет вернуться не успеет парень судорожно боролся никак был не схватить его сзади нет зазвенел беззвучный голос ну нет нет снова оплел душащий спрут. волок вниз в глубь Исчезло представление о том, где вверх и где низ. Мутная зелень, косо просвеченные солнцем, окружала сцепившиеся тела. Саша снова поджал ноги к самому подбородку, уперся ступнями тому в плечи, оттолкнулся изо всех сил, освобожденно выплыл. Грузин барахтался на мелководье круг на нем уже не было. Утопил, кретин, дырявую резинку. Что делать? Что делать? Возделась над поверхностью рука и исчезла. Саша опустил лицо в воду, увидел еле шевелящиеся тело, осторожно нырнул, дотянулся до головы, схватил за густые короткие волосы, потянул кверху. Конечности утопающего слабо дрогнули. Задыхаясь, он глотнул воздуха. Глаза парня были закрыты, кажется, уже не дышал. Саша взял его сзади сгибом левого локтя под подбородком, перевернулся почти на спину и медленно, экономя иссякающей силы, двинулся к берегу, загребая правой и толкаясь ногами. Он оглох. От усилий свистящее дыхание перехватывало кашлем от попавшей в бронхи воды. Руки немели. Все тяжелее давался каждый метр. Мышцы наливались свинцом, его неотвратимо к низу Счастье еще, что парень теперь держался спокойно, безжизненно, обмяк, только лицо из воды торчало. Он не доплывет, не доплывет, где же Боря? Запрокинутое небо стало розовым, красным, он вдыхал с резким стоном, спазмы пережимали горло, он захлебывался отпустить утонем вместе, все, тонем, еще один грибок, все, еще один, и все, последний, еще один». Протянулись откуда-то сильные волосатые руки. Подхватили парни под мышки, поволокли. Саша стоял по плечи в воде. Он стоял на прочном, устойчивом дне и дышал, почти теряя равновесие, уже не понимая происходящего. Потом вышел, и деревянный, негнущийся, рухнул на песок, его тошнил. Грузин, моля и причитая, делал сыну искусственное дыхание. «Живет!» — восторженно объявил он. «Живет!» — Саша повернул голову. Грудь спасенного высоко вздымалась. Раскрылись глаза, губы скривились в измученную улыбку. Он приподнялся на дрожащие локти и упал навзничь Саша встал на четвереньки и тихо засмеялся. «Живы будем, не помрем!» — сказал он грузину и подмигнул. Тот поднял его, обнял до хруста, поцеловал жарким твердым ртом, ободрал щеку невыбритой щетиной. — Один у меня сын, — сказал он, — вытер глаза, ушел к машине. — Фьюти-пьють! — свистела птичка в ветвях березы. Грузин вложил что-то Саше в руку, сжал. — Сын мне будешь, — сказал он, — родной будешь. На, дарю тебе! — Саша разжал ладонь. На ней лежали автомобильные ключи. — Вы что? — пробормотал он. — Не, что вы, не надо... — Возьми, — сказал грузин, — возьми, пожалуйста. Скажешь, отдай дом, отдам дом. Скажешь, отдай все, отдам все. Ты его спас. Он ткнул пальцем в сына, который сидел на песке и виновато улыбался. — Я тебя за это не могу меньше отблагодарить. Боря, рысой вернувшийся с пробежки, остолбенел при виде сцены. Грузин в княжеской позе, бледнее от гордости, говорил, что он не бедный человек, что деньги и прах, что он еще купит, что Саша теперь член его семьи и не оскорбит его отказом. Саша мямлил и достойно отнекивался. Сын поднял с песка ключи и завернул саши в кулак. «Возьми, — сказал он, — можешь продать, можешь подарить, можешь выкинуть. Твоя, иначе сейчас в озеро загоним. Он такой!» — гордо кивнул на отца. «Или думаешь, моя жизнь меньше стоит?» «Я ему на свадьбу такую же подарю!» — сказал грузин. Боря осознал происшедшее и разинул рот. Он раздирался противоречивым чувством. Волга была ослепительна, честь была дороже. «Байские замашки!» — отверг он, обретая дар речи. «В Грузии никогда не оскорбят гостя!» — ответил грузин. От растерянности Борин опустился на всех троих. «А если б ты сам утонул, спасатель? А вы чего в воду полезли, не умея плавать?» «Тьфу! Ладно!» Дипломатично заключил он, обедать все равно надо. У костерка грузин вывалил гору снеди, махровую простыню, торжественно указал Саше на середину между сыном и собой. Садись, дорогой, протянул Бори фотоаппарат. Сними нас на память. Саша растрогался и слегка очумел. Сытый человек податлив. И долго ли он может противиться уговорам о том, о чем мечтал? Час за часом Саша свыкся с мыслью, что «Волга» его. Это было неправдоподобно, но факты, как известно, бывают неправдоподобнее любого вымысла. — А, бери, — махнул Боря, — погоняем. Кипучая кавказская энергия джахадзе — А именно так была фамилия Горского князя. Помогла молниеносно оформить необходимые процедуры. Благо они были продуманы и подготовлены заранее. Назавтра составили в нотариальной конторе доверенность, провернули через автомобильные салоны и ГАИ и поставили «Волгу» на платную стоянку. Возник вопрос о водительских правах. Саша их не имел. — Ну, во-первых, есть у меня, — утешил Борю. Порядочный десантник должен уверенно ездить на всем, что едет, и кое-как на том, что, по идее, не едет. А во-вторых, в досафи свои, ребята. Пройдешь по-быстрому курс, сдашь экстерном, сделаем тебе справку и счастье, что давно водишь машину. Устроим, не сомневайся. Утром... В общежитии они садились в служебный автобус ехать на аэродром, на патрулирование. Джахадзе с сыном уже ждали их. Джахадзе поклонился с достоинством кинозвезды. Сын повторил, обнялись и расцеловались. Ребята таращили глаза, потрясенные невероятной историей. Всем по очереди Джахадзе церемонно потряс руки. Вместо своего адреса, надо заметить, он оставил адрес двоюродного брата в горе, звал всех в гости, долго махал вслед автобусу. Общежитие скрылось за поворотом, и на Сашу набросились. «Расскажи, кто, как, чего? Во, Саня отдал Сына миллионера спас!» А Джахадзе с сыном, с настоящим своим сыном, кстати, который с энтузиазмом пропустил три дня школьных занятий, поехали на вокзал, где прогуливался с тремя билетами Звягин, ночевавший в соседнем номере гостиницы. Не желая риска, он руководил лично. Они были втроем в купе. Поезд тронулся. Миллионер Джохадзе перевел дух. Проводница принесла чай. Звягин извлек из портфеля бутылку молока, кинул в нее соломинку. И откинулся к стенке. и «Еще клевещут якобы на Кавказе водятся аферисты!» Поразился Джохадзе. «Такого делягу, как ты, и Леня, свет не видел. Если б ты поселился в Грузии и задумал делать деньги, то-то ты их много делаешь!» Хмыкнул Звягин. «Я хорошо живу и честным человеком. В конце концов, я врач! Я тоже! Но ты был так похож на грузинского князя!» Так сверкал глазами. Благородная осанка дивный акцент. Где ты научился декламировать с таким акцентом, а? Ты от Элла никогда не играл? А ты никогда не пробовал сочинять авантюрные романы со счастливым концом? Жена утверждает, что вся моя жизнь — это серия авантюрных романов со счастливым концом. Но она предпочла быть их читателем, а не женой их героя. Это хлопотно и накладно. Тебе повезло жениться на умной женщине, а тебе идет белая Волга. э похожу пешком, дольше инфаркта не будет. Сын Джохадзе вышел с пустыми стаканами за чаем. — А твой парень здорово плавает, — одобрил Звягин. — Мастер спорта, — самолюбиво сказал Джохадзе, — в сборную буревестника за Ленинград берут. А здорово он изображал утопленника, ты не представляешь. А твой десантник не проболтается?» Поезд с грохотом летел по мосту. Внизу белый катерок тащил баржу по шершавой синей реке. «Спасибо тебе, старик», — сказал Звягин. «За что?» — возмутился Джохадзе. «Разве мы не врачи? Разве мы не друзья? Разве мы не живем в одном городе?» «Почему ты, кстати, про один город в гости никак не заходишь? Вот послезавтра сменю суток и зайду», — пообещал Звягин. «Послезавтра я дежурю», — сказал Джохадзе. Реакция Риты на Волгу. Саша написал ей все на следующий же день. Поразило его немного неприятно. Рита захлебывалась от восторга. Рита писала, что всю жизнь мечтала именно о Белой Волге. Рита рассуждала, что вообще ее можно продать, раз пока денег у них немного, причем продавать лучше на Кавказе или в Средней Азии, там дадут дороже, у нее есть друзья, которые это устроят и возьмут очень умеренные комиссионные. Рита делила деньги за непроданную Волгу. Квартира, гарнитур, шуба. Из ее слов явствовало, что... Это сущие гроши для настоящей жизни. Рита вздыхала по серегам с бриллиантами, хоть маленькими, которые он ей обязательно подарит, правда же, и надо будет завести афганскую борзою Это очень современно. Рита считала, сколько денег они могут скопить, если он станет работать чуть больше, а пожары станут чаще. Да, Саша разложил пачку писем по числам и стал медленно перечитывать. Нет, письма не давали ни малейших сомнений в том, что все в порядке, были полны слов о преданности, верности и терпении, для нее существует он и только он. Кроме этих постоянных уверений шли рассказы о подругах, которые были ему, по правде говоря, довольно безразличны и представляли интерес лишь как часть ее ритиной жизни. Случаи были какие-то банальные, то с кем живет, кто что купил, у кого какая квартира, а у нас будет лучше. Опять рассуждение о тряпках, телевизорах, мебели. Неприятно царапнуло упоминание о знакомстве в книжном магазине, так что удастся составить приличную библиотеку, а если с соответствующей переплатой покупать детективы по нескольку экземпляров, то их можно выгодно продавать и менять на черном рынке. «Все это так, но то, что месяц назад, когда он дрожащими пальцами вскрывал конверты, воспринималось как трогательные попытки видеть гнездышко и казаться практичной, сейчас выглядело как-то... ну, не самым лучшим образом выглядело. Она писала, что готова на все, в любой момент все бросит и приедет». Пусть он только скажет, она всем пожертвует, от всего откажется. И тут же намекала, что это ей дорого обойдется, но неважно, лишь бы ему было хорошо, пусть только скажет. И по телефону на переговорной она повторяла то же самое. Что ж, он не требовал, чтобы она все бросала и приезжала. Она плохо себя чувствует, ее подсиживают на работе. Она так любит театр. Ее мать положили в больницу, и надо ежедневно ее навещать. Если она готова пожертвовать всем, лишь бы ему было хорошо, что ж жертву должен, конечно, принести он, мужчина. Он потерпит, вынесет, он любит. Значит, он обязан прежде всего заботиться о том, чтобы ей было хорошо, чтобы она была счастлива. Она не должна жертвовать собой. Ему было достаточно и того, что она... На это готово. Знание того, что она принадлежит ему, И ради ее блага он жертвует желанием Видеть ее, быть с нею сейчас, Всегда это знание наполняло его Спокойствием и самоуважением. Он чувствовал себя хозяином ситуации. Все будет. Он бережно сложил письмо в пакет И спрятал на место, на дно сумки, под вещи. Включил борен магнитофон и задумался. В смутном настроении он не осознавал еще, что же именно его раздражает и обескураживает, даже начинает слегка тяготеть. Он боялся отдать себе отчет в том, что рит уже не значит для него столько, сколько значило. Раньше, всегда, до той встречи, до отъезда. Зато во всем этом... Отдавал себе отчет Звягин. Со стороны все просто, с вершины прожитых лет все яснее. создавшие отношения следовало свести на «нет». Причем так, чтобы не травмировать Сашу, а, напротив, принести облегчение, освобождение, задачка. А и интересно, не родился ли я иезуитом? — спросил он как-то Риту, наставляя, как следует писать очередное письмо. — А мне его жалко, — тихо призналась Рита. — Всеми обманут. — Маленькая поправка. — Всеми спасаем, — жестко возразил Звягин. — Не нравится? — Так выходите за него замуж. Он согласен, да? — Вы думаете, у него это пройдет? — Ко мне... По преданию, на кольце одного древнего мудреца было написано «все пройдет», а на внутренней стороне кольца и это тоже пройдет. Человек может вечно тасковать по тому, чего он страстно желает и не имеет, но если он полагает, что полностью владеет этим, то может потерять интерес и охладеть, особенно если есть что-то другое, в смысле другая. — А есть другая? — спросила Рита ревниво. «Женщины», — сказал Звягин, — «а вам бы хотелось остаться единственной, разумеется». «Да, есть». «Вы оплели его паутиной обмана», — вдруг театрально оскорбилась Рита. «В цирке такая паутина называется страховочной сеткой», — в тон ей ответил Звягин. «Другая работала там же, где раньше Саша. Как вы меня нашли?» И зачем, — удивилась она печально, — Сашины родители рассказали, — пожал плечами Звягин, — что живет на свете одна девушка, безнадежно влюбленная в их сына. Вот я и подумал, что вы именно тот единственный человек, который необходим, Оля.